Время действия: тот же день. Место действия: рабочее место Юнми. Хм. Сижу с умным видом, делаю вид, что работаю. Наконец-то все угомонились. После обеда все как просто с цепи сорвались. Сдохни, но покажи им сертификаты и расскажи, как это удалось. Отдел кадров, видать, новостью со всеми в обед поделился. Помню, Хиобин приказывала, чтобы ей докладывали о результатах каждого моего теста. Но как-то до сегодняшнего дня было тихо. Наверное, тот, кто отвечал за доведение информации до госпожи президента, держал язык за зубами. А тут узнали все. Фу. В отделе всем показал. Всем своим начальникам показал. Начальнику отдела показал. Так ведь не только показал, но еще и рассказал о том, чего не было. Как учился, как готовился. Это было самое сложное. Наврал, наверное, лет на пять себе в аду. Эх, не видать ни исправления кармы, как своих ушей. Теперь вот рамки еще где-нибудь нужно купить. Приказ начальника отдела – сделать цветные копии сертификатов, вставить их в рамки и повесить в своем закутке на стенку. Типа как вигугины в Америке делают. «От черт, это ж теперь всякому любопытному, заглянувшему ко мне, врать придется». Дома тоже хотели широко отметить последний сданный тест. Но мне удалось отговорить народ от этой идеи, сославшись на суд. И намекнув, что не время предаваться в такой непростой для резидента момент гульбища. Вот оправдают меня, тогда и отметим все разом. А то вдруг из соседей или знакомых кто-то что-то знает про это дело. Как бы конфуза не вышла по ходу распития спиртных напитков. Спиртное, оно хорошо языки развязывает. Выйдет вместо праздника некрасивый скандал. И еще и переругаются все. Мама с сынок переглянулись, подумали и решили последовать моему мудрому совету. Тем более, что он не сейчас учится. Не до гулянок, как говорится. Он не в легком шоке от моих сертификатов. Мама горда и совершенно не заморачивается вопросом. Откуда вдруг все взялось? Наверняка сегодня расскажет половине улицы о моем успехе. Эх, пожалуй, нужно было завалить на экзаменах все к чертовой матери. Да и не выделываться, чтобы не врать, как сейчас, тоннами. Как бы чего с этого вранья нехорошего бы не получилось. Но зато у меня теперь есть документы, позволяющие зарабатывать какую-никакую деньгу, особо при этом не напрягаясь. Вот как сейчас. Сижу. Под видом напряженной интеллектуальной работы читаю попавшуюся интересную статейку про Корею, откуда выросло ее экономическое чудо. Компенсирую интересным занятием свои потраченные сегодня нервы. В конце 40-х годов Южная Корея была так бедна, что многие корейцы ели кору деревьев, чтобы не умереть с голоду. Сеул лежал в руинах. Еще в 1961 году воловой национальный продукт на душу населения, составлял около 93 долларов. Количество риса измеряли числом рисинок. Но уже к 1980 годам страна стала одним из основных конкурентов США и Японии в производстве автомобилей, стали, телевизоров, видеомагнитофонов и компьютеров. Поворотным моментом в истории Южной Кореи можно считать 15 октября 1963 года, когда в результате переворота, не без помощи США, К власти пришел сильный политик и классический тиран Пак Чон Хи. Свое правление Пак начал с репрессий, до каких первым делом создал собственное центральное разведывательное управление, которое занималось арестами и пытками противников режима. Во-вторых, объявил войну коррупции, стал создавать и развивать оборонную промышленность и армию, которая сегодня считается одной из самых сильных в мире. Еще Пак силком сгонял крестьян в города и деревенская беднота стала работать на частных предприятиях, которые производили на экспорт дешевые ткани, игрушки и парики. Хм, весьма похоже на то, что я знаю из учебников о 20-30-х годах СССР. Наверное, законы экономического развития общества не могут сильно отличаться между собой даже в других мирах. Вот как описывает деятельность Пак Чон Хи, американский журналист. Пак вызвал на ковер ведущих бизнесменов страны и сказал им, «Будем конкурировать с Японией и прочими экономическими монстрами». «Цой, ты чем занимаешься? Рис и горный бизнес. Теперь будешь строить суда. Надо утереть нос британцам и норвежцам». «Но я не могу. Я помогу. Государство тебе поможет. Главное, помоги стать Кореей великой державой, и мы тебя озолотим. Откажешься? Обижусь. Ким?» А ты будешь делать телевизоры и магнитофоны. Хван будет делать автомобили. Ха. А мне нравится. Конкретный чел был этот Чонхи. Вот если бы у нас также заставить всех олигархов сделать Россию великой державой, мы бы, наверное, уже на Марсе сады разводили. А чаболи походу как раз появились в Корее с этого момента. Интересно, кто там у Джона на приеме у Чонхи был? Процветание государства? стало смыслом жизни всего южнокорейского народа. Люди трудились на износ, некоторые даже умирали на рабочих местах. И к концу 70-х годов ВНП на одного человека в Южной Корее уже поднялся до 6 тысяч долларов. Но всех своих врагов Пак так и не извел. И в 1979 году был застрелен в своем кабинете своим же подчиненным директором южнокорейского ЦРУ, которого приговорили потом к смертной казни через повешение. Убили дядечку. Жаль. На Тирана Пака было несколько покушений, в одном из которых была смертельно ранена его жена. Но корейцы до сих пор боготворят Пака как мудрейшего политика, создателя корейского экономического чуда. Они любят вспоминать что Пак Чонхи ходил в штопанных кальсонах и не имел никакой недвижимости. Хотел поднять свою страну с колен, и ему это удалось. Точно, все как у нас было. Помню, бабушка рассказывала, что у Иосифа Виссарионовича после смерти в шкафу оказались всего одна шинель и одни сапоги. И народ тогда также не щадил себя, поднимая страну. Тот же Павка Корчагин, к примеру. Оказывается, корейцы очень даже похожи на нас в плане отношения к своей стране. Надо, значит надо. Хм, интересно получается. Выходит, что создать сильное государство без диктатуры нельзя? Точнее, не так. Вытащить страну из руин может только диктатура. Да, конечно, люди тут тоже важны. Но нужен тот, кто придаст вектор приложения их сил. Чтобы все били в одну точку, а не так, что кто в лес, кто под дрова. Лопату в руки и вперед, несмотря на то, что ты пацифист и религия запрещает работать тебе, не покладая рук. Да, хреново, конечно, когда тебя заставляют, но, но. с точки зрения будущих поколений, это, наверное, правильно. Все равно, равно все умрут, так хоть что-то осязаемое после тебя останется. Вон, у нас до сих пор так до конца не разворовали, что Советский Союз создал. А ведь, считай, уже 20 лет над этим работают, не покладая рук. А все никак. И в Корее тоже так же. Да, люди голодали, умирали на работе, зато оставили своим детям страну, которой можно гордиться и в которой можно нормально жить. Помнится, на философии боробили мы как-то вопрос «Роль личности в истории». Преподавателя все выводило на мысль, что в государстве должны быть предпосылки, должна созреть необходимая экономическо-политическая ситуация, чтобы могла появиться личность, которая на этом всем и покажет, «Мать Кузьмы». Я тогда правильно отвечал, двигаясь к зачету в рамках ожиданий предпода, но в душе испытывал некий дискомфорт. «Ну и что, что созрела ситуация? Не будет буйного, как пел Высоцкий. Будет анархия, разброд и шатание. Ничего не будет, какой бы глубокой «ж» все ни находились. Нужен лидер, который всех объединит и поставит всем цель. Тогда и будет результат». И я был прав. Думая, что преподша пругу гонит, нам гонит по своей методичке. Историю делают лидеры, только так и никак по-другому. Круто, наверное, быть таким человеком, принимать решения, вести за собой. И потомки тебя не забудут потом, как тех копателей канала, которым все сейчас пользуются. Но помнят, что он был построен в эпоху Мин... Хм, информация к размышлению Борман. Борман не Борман, а вот, к примеру, я. Возьмем меня. Я тоже, как всякий мужчина, хотел бы быть лидером, вести за собой, создавать. И тут бац, гуань-инь и попадание. Хм, это же не просто взять и переселить человека из мира в мир. Если было бы просто, то переселенцы бы везде толпами бегали, а такого не наблюдается. Думаю, что это сложно, но Батхисатова это сделала. Зачем? А если это Ж-Ж. Не просто так, не так, как я понял из ее объяснения. Может, моя цель не состоит в исправлении своих прежних грехов, типа чревоугодия, а в чем-то более... Большем? Большем вроде того, что сделал Сталин для своей страны. Или Чонхи. Хм, приятно думать о себе в таком ключе. Может, Гуань Ин действительно притащила меня сюда в надежде, что я совершу тут что-то глобальное? Она богиня, наверняка знает. Кто на что способен из людей? Вот и помогла, потому что знала, что я не просто так, а способен на кое-что большее. Нет. Спасение души это, конечно, повод. Отрицать, пожалуй, не стоит. Но я все же больше материалист, чем духовник. И как-то не очень понимаю своего убытка, если у меня не получится со спасением. Вот то ли дело. Дело что? Спасти нацию? От кого? Зомби-апокалипсис бред. Да и зомби я. По фильмам только знаком. Цунами? Тоже мимо. Изобрести вакцину? Я в медицине, как свинья в апельсинах. Как Сара Коннор? Родить избранного? Пф, это сразу вычеркиваем, как лютый бред. Тут есть, кому и без меня рожать. Нашествие машин? До этого тут лет 100-500. Я не доживу. Тогда что? Что я могу здесь сделать глобального? А почему здесь? Почему не в России? Если бы в России, то я бы, наверное, туда бы и попал. Думаю, для Гуань-Инь это бы проблема не составила, оживить меня в здешней Москве. А я здесь, в Корее. Значит, в этом есть какой-то смысл. Хм, что я могу тут сделать для людей? По-крупному так сделать. Заниматься благотворительностью? Дома престарелых и детские приюты? Но таким может заниматься любой человек, у которого есть деньги и время. Разве это может быть потолком для попаданца из другого мира? Пожалуй, нет. Должно быть что-то еще. Перебирая в голове приходящие на ум варианты, я глубоко задумался. В этот момент в отсек к Юнми заглядывает начальник. Юнми, чем ты занята? восклицает он, увидев открытый на экране ее монитора текст. И хребтом начальника почувствовав, что его подчиненная занята какой-то фигней, а не работой. О! Кун Чан Ним, искренне обрадовавшись, поворачивается к нему Юн Ми. Скажите, Кун Чан Ним, как вы думаете, что можно сделать для нации? Ну, так как Пак Чонхи, у Кун Чан Нима от вопроса самым натуральным образом отпадает челюсть и выпучиваются глаза.